Королева выпрямилась в кресле, скрестила на груди свои белоснежные руки, желая придать себе особо царственный вид. Но даже эта поза идола не могла скрыть ее сияющей молодости. Паркетный пол залы затрясся, заходил под тяжестью двухсот шагающих фунтов. Вошедший имел шесть футов росту, Ляжки у него были обхватом не меньше дубового ствола, руки как пальцы. На голенищах сапог красной испанской кожи виднелась засохшая грязь. Плащ, накинутый на плечи, был так широк, что мог бы вполне заменить одеяло. Даже с одним кинжалом у пояса он казался в полном воинском облачении. В его присутствии Все и вся вокруг сразу становилось слабым, непрочным, хрупким. Подбородок у него был круглый, нос короткий, тяжелая челюсть, могучая грудная клетка. И воздуха ему требовалось больше, чем прочим людям. Этому гиганту шел двадцать восьмой год, но его неестественная массивность прибавляла ему лет. Так что на вид ему казалось все тридцать пять. Стащив перчатки, он подошел к королеве с легкостью, неожиданной в таком колоссе, преклонил перед ней одно колено и тут же поднялся, не дожидаясь разрешения встать. — Ну как, мессир, мой кузен? — спросила Изабелла. — Благополучно ли вы совершили плавание? — Отвратительно, мадам. «Чудовищно!» — ответил Робер «Буря поднялась такая, что я чуть было не отдал Богу душу вместе с потрохами. Я уж думал, что настал мой последний час и решил исповедоваться перед Господом Богом в своих грехах. По счастью, их оказалось так много, что я не успел перебрать и половины, как показалась земля. Остальные я приберег для обратного пути». От громовых раскатов его смеха в окнах задрожали стекла. — Да, черт возьми, — продолжал он. — Видно, я создан для того, чтобы колесить по земле, а не для того, чтобы барахтаться в соленой водичке. — Если бы не любовь к вам, кузина, если бы не необходимость сообщить вам важнейшие известия... — Разрешите, кузен, я покончу раньше с моими делами. Прервала его Изабелла. И, повернувшись к гостю, она кивнула на мальчика. — Мой сын начал сегодня говорить. Потом обратилась к леди Мортимер. Мне угодно, чтобы он заучил имена своей родни, и чтобы он как можно раньше узнал, что дед его, Филипп Красивый, король Франции, Читайте ему с сегодняшнего дня вслух отче нашей Богородицу, а также молитву Людовику Святому. Слова эти должны запасть ему в сердце раньше, чем он поймет их разумом. Изабелла была рада случаю показать своему французскому родственнику, потомку одного из братьев Людовика Святого, свои заботы о воспитании сына и направление этих забот. «Какое прекрасное воспитание получит благодаря вам этот молодой человек!» — воскликнул Робер Артуа. «Учиться царствовать начинают с младенчества», — ответила Изабелла. Не подозревая, что эти слова относятся к нему, мальчуган с удовольствием заковылял по зале, озабоченно переступая ножками и спотыкаясь, как дети простых смертных. Трудно представить себе что мы тоже когда-то были такими, — заметил Робер Артуа. «Особенно трудно представить это, глядя, — подхватила с улыбкой королева. На мгновение она задумалась, стараясь вообразить себе чувство той женщины, что выносила под сердцем эту человеческую глыбу и свое собственное чувство к сыну, когда он станет взрослым мужчиной». Протянув ручонки, словно намереваясь схватить пламя своими крохотными пальчиками, мальчик направился к камину.